глава 50. месяц спустя в день годовщины трагических событий спидвал преобразился и сразу похорошел тамара с своей первоклассной командой навела красоту в гавани. Тротуары были подметены витрины магазинов сияли на фонарных столбах висели флаги на парковке установили сцену уже готовую для проведения церемонии и выступлений перед спасательной станцией Гордо покачивались на воде шлюпки береговой спасательной службы и всепогодные спасательные суда. бель и Глория вовсю хлопотали на кухне Нептуна, начали прибывать и закусочные на колесах. В Маринерсе Хелен покрывала глазурью бесконечные кексы с логотипом спасательной станции, предназначенные для продажи в магазине. Ральф аккуратно упаковывал каждую дюжину готовых кексов в коробки. «Думаю», — сказал он, — «Во время церемонии мне лучше ретироваться, а вечером я к вам присоединюсь». Хелен уставился на него, нож с гибким лезвием замер в воздухе. «А вот и нет. Ты должен быть рядом со мной». «Ты не находишь, что горе сугубо личная вещь?» нахмурился Ральф. «Когда умерла Элеонора, я не хотел, чтобы рядом со мной был кто-то еще, кроме членов моей семьи». «Ральф, хочешь, не хочешь?» «Но ты теперь член семьи», — заявила Хелен. «Ты серьезно?» — Ральф даже поразовел от удовольствия. Они встречались всего пару месяцев, хотя, казалось, прошла уже целая вечность. Они чувствовали себя комфортно в обществе друг друга, но при всем притом оставляли себе личное пространство. Ральф быстро подружился с остальными членами семьи. Они с Грэмом договорились привести в порядок креветку, когда ее осенью вытащат на сушу. Лодка видала ей лучшие дни, а Ральф обожал лудить и чинить. «Уильям наверняка хотел бы, чтобы ты присутствовал на церемонии. Он был бы только рад, если бы меня кто-то сопровождал». Хелен в этом не сомневалась. Тем не менее, ее голос на секунду дрогнул, и она сморгнула непрошенную слезу. «Мне было бы приятно, если бы ты...» стоял рядом со мной. Навряд ли окружающие полагает, будто я собираюсь куковать в одиночестве до скончания века. Ах, Хелен!» райф положил ей руки на плечи. «Я огоржусь. Это большая честь для меня». Хелен вгляделась в лицо человека за столь короткое время, ставшего ей дорогим и близким. Ей несказанно повезло встретить на своем жизненном пути двух таких замечательных мужчин. Конечно, с Уильямом никто не мог сравниться, но Ральф был заботливым, внимательным, ласковым, хотя никогда не душил ее своей любовью. Чего-чего, а этого она бы не вынесла. «Ладно, давай закончим с кексами». Хелен не в силах справиться с эмоциями, отвернулась и воткнула нож в глазурь. ники решила провести ночь перед торжественной церемонией в своей постели, так как собиралась лечь спать пораньше, оставшись наедине со своими мыслями. Да и вообще, зачем портить Адаму настроение своим мрачным видом? — Не то чтобы мне не хотелось быть с тобой, — сказала она, — просто я не уверена, как буду себя чувствовать. Я должна все хорошенько обдумать, не волнуюсь при этом, что кажусь слишком хмурой. Тем не менее, Ники не устояла перед искушением и в результате заснула в его объятиях. Она собиралась ускользнуть перед полуночью, но провалилась в тяжелое забытье и проснулась уже на рассвете. К своему удивлению, она обнаружила, что еще никогда не чувствовала себя перед днем памяти такой умиротворенной. Как правило, накануне церемонии ее мучили яркие беспокойные сны и терзала смотная тревога, подогреваемая беспокойством за маму, Джесс, Грэма. Но в этом году в душе Ники что-то изменилось. Она ощущала легкость, принятие, смирение. Боль никуда не ушла. Боль останется там, конечно, останется, но она уже не была настолько невыносимой. В шесть утра Ники встала с постели и тихонько оделась, решив не будить Адама. Гэтсби вскочил на кровать и устроился на нагретом месте, уютно прижавшись к хозяину. Улыбнувшись этой сладкой парочке, Ники вышла из дома, перепрыгнула через ограду, и спустилась по лестнице на пляж. Там было тихо, песок чисто вымыт волной, ни одной живой души в пределах видимости. Ники направилась к урезу воды. По пути она что-то вынула из кармана. Она носила это с собой уже несколько недель, дожидаясь подходящего времени, и вот сейчас момент, наконец, настал. Это был бумажный кораблик, когда-то подаренный Эриком. Синяя бумага выцвела почти до белизны, Ники представил его пальцы, складывающие бумагу, и невольно задалась вопросом, о чем он тогда думал. Их маленькая лодочка, на которой они уплывут, в неведомые дали. Интересно, как бы все сложилось, окажись в тот день море чуть-чуть милосерднее. Копала бы она в результате на круизное судно, или Рик с Джесс уехали бы в Кенсейл, как было написано в записке, которую нашла Джуна, ники не дано было знать, каким был бы следующий шаг. Быть может, они проявили бы малодушие, продолжив порочную связь. Слишком много вариантов развязки. ники подошла к воде, твердо решив больше не задаваться вопросом «что если?». Настало время все отпустить. Прошлое, воспоминания, остатки вины. Она осторожно положила кораблик на воду. Намокшая бумага мгновенно потемнела. Несколько секунд кораблик качался на волнах. Ники была не в силах на него смотреть. В глазах стояли слезы. Она вытерла их рукой и, развернувшись, побрела обратно к лестнице. Прошлое уплывало прочь. Она сказала последнее «Прости» мужчине, которого так страстно любила. «Теперь будущее принадлежало ей одной». Будущее, не чувством вины и раскаяния. Поднявшись по лестнице, Ники увидел, что кто-то направляется к коттеджем Для почтальона, казалось бы, слишком рано. Тогда кто бы это мог быть? Ники прищурила глаза от солнца. Определенный мужчина, очень высокий и стройный. И молодой. А потом она остановилась, как вкопанная, задохнувшись от волнения. Она узнала этот наклон головы и эту легкую сутулость. «Билл!» Ники побежала со всех ног, догнав сына уже у входной двери. «Привет, мам!» Билл обнял мать, его глаза лукаво блестели. «Боже мой! отбила Билла ее, дорогого мальчика, пахло совсем так же, как раньше». Ники крепко прижала его к себе, почувствовав торчащие ребра и учащенное сердцебиение. «Что ты здесь делаешь?» «Я не мог пропустить годовщину», — сказал бил «Я ведь знаю, как много она для вас значит». «А папа в курсе, что ты решил приехать?» Билл глуповато ухмыльнулся. «Он встретил меня в аэропорту вчера вечером. Я приехал на две недели». «Вы просто негодяи». От радости у Ники сердце буквально выпрыгивало из груди. Еще немного, и она могла разрыдаться. Теперь, снова обняв сына, она вдруг поняла, как сильно скучала по нему. Мать и сын направились рука об руку в входной двери. «Мам, а у тебя симпатичная хибара!» — одобрительно заметил Билл, когда они вошли внутрь. Ники мало-помалу развешивала картины, расставляла книги и безделушки, покупала разные приятные мелочи, которые создают домашний уют. Ковер, чтобы положить перед камином, цветочную вазу для каминной доски, бархатный абажур для светильника. Казалось, она жила здесь целую вечность. «Я собираюсь сделать еще кучу всего, но прежде чем замахиваться на нечто более грандиозное, нужно немного обжиться». Когда они прошли через кухню, Билл даже присвистнул от удивления. «Мама, это самый обалденный вид в мире! Офигеть! Бали отдыхает!» «Да я и сама не могу нарадоваться. Конечно, мне здорово повезло». «Ну что, чая?» «Почему бы и нет?» улыбнулся Билл. «Как приятно оказаться дома!» ники обрадовался, что сын назвал ее новый коттедж домом, хотя был здесь впервые. Впрочем, он приехал не куда-нибудь, а к матери и, следовательно, в свой родной дом. «Ну, ладно. Я приготовила для тебя спальню на втором этаже и даже перенесла туда твои вещи». Раньше ей казалось, что она ведет себя глупо, выбирая сине-серую краску для стен, а также джинсовые шторы и покрывало в тон, раскладывая одежду сына по ящикам комода и устраивая на подушке старого плюшевого медвежонка. Но даже если Билл проведет дома всего неделю, ее усилия были не напрасными, и это того стоило. Она была готова на все, лишь бы почувствовать, что он рядом с ней, пусть и ненадолго. «Привет!» Это был Адам. Он топтался у входа, хотя дверь оставалась открытой. Они целый день сновали туда-сюда из дома в дом, однако Адам никогда не позволял себе войти без приглашения. «Адам, входи! Посмотри, кто ко мне приехал!» Адам появился на пороге кухни. Он надел темно-синие льняные брюки и белую рубашку, слишком официально немного не в его стиле. Впрочем, наверняка это был дань уважения традицией. Увидев на кухне незнакомого парня, он широко улыбнулся. «Ты, должно быть, Сибилл!» Адам направился прямо к нему, чтобы обменяться рукопожатием. «Мне невероятно повезло быть соседом твоей мамы. Надеюсь, она на меня не сильно жаловалась». вовсе нет». ники была благодарна Адаму, что он решил не демонстрировать их отношения, а сохранил дистанцию на случай, если ники не собиралась раньше времени открывать карты. И не то чтобы Билл стал возражать, но ники хотелось дать ему... Возможность передохнуть, привыкнуть к новому дому, потихоньку освоиться Билл приехал на две недели, специально, чтобы присутствовать на торжественных мероприятиях по случаю годовщины. «А еще потому, что я скучал по тебе», — признался Билл. «Валия улетное место, но я постоянно думал о лете в Спидвелле и о том, чего мне так не хватало, о нашем море, о наших видах, о рыбе с картошкой». «Отлично! Сегодня вечером мы устраиваем барбекю на пляже», — сказал Адам. «Я как раз собираюсь к мяснику, так что охотно принимаю заказы». «Сосиски», — ответил Билл. «На Бали меня перекормили здоровые пищи. Никакой жареной на гриле рыбы, пока я здесь». «Договорились? Сосиски. Пересечемся чуть позже». Когда Адам ушел, Билл посмотрел на мать, слегка вогнав ее в краску. «Мы с садомом вроде как...» «Я знаю». «А кто тебе уже успел доложить?» «Папа?» «Мама, все ясно, как день». но это круто. Он типа классный», — закатил глаза Билл. Он взял у матери чашку чая, которую она принесла. Они вышли во двор, сели на скамью и принялись болтать обо всем и ни о чем, пока не пришло время одеваться и ехать в город на торжественную церемонию полдень хелен вышла на сцену чтобы по традиции произнести ежегодную речь хелен еще никогда не видела столько народу она окинула взглядом собравшийся на набережной толпы суда в гавани спасательную станцию на заднем плане памятник блестевший на полуденном солнце трудно поверить что прошло двадцать лет начала хелен иногда кажется будто все это было только вчера а иногда будто прошла целая вечность. Воспоминания и грусть, возможно, слегка поблекли, но мы бережно храним эти семь сердец в нашей душе. И они до сих пор здесь, в наших детях и в наших внуках. Мы гордимся тем, что называли этих отважных людей своими мужьями, сыновьями, братьями и друзьями. Их наследие продолжает жить в команде смельчаков, которые по-прежнему управляют спасательными шлюпками, по-прежнему жертвует собой и по-прежнему спасает жизни на море. Спидболл бесконечно благодарен каждому за неоценимый вклад в наше общее дело, и неважно, жертвует он своим временем, оказывает помощь или дает деньги, ибо без спасательной станции мы ничто. А потом Хелен стояла, склонив голову, когда экипаж спасательной шлюпки пел «For those is pearl is the sea» в сопровождении церковного хора и хора местной школы. Хелен увидела среди исполнителей своих детей Ники и Грэма. Ники была во всепогодной экипировке, Грэм в костюме, затем разглядела в толпе одобрительно кивавшего Ральфа. После того, как отзвучали последние ноты, она взяла огромный венок из цветов, которые организовала Тамара, спустилась по ступенькам со сцены, прошла до конца набережной и возложила к основанию памятника. Последовало почтительное молчание. А когда она выпрямилась, кто-то захлопал. Раздались оглушительные аплодисменты в знак признания и благодарности, продолжавшейся казалось целую вечность до тех пор, пока не заиграл духовой оркестр, и воздух не наполнился зажигательными мелодиями на морскую тематику. Хелен стояла, пытаясь справиться с эмоциями, и не зная, что делать. Но тут рядом, словно из-под земли, возник Ральф. Он бережно взял свою даму сердца под руку и провел сквозь толпу людей, и каждый пытался похлопать ее по плечу или пожать ей руку. Ральф отвел Хелен прямо в Нептун, где Глория зарезервировала для них стол. На столе уже стояла шампанское в серебряном ведерке со льдом. — За тобой тост, — проворно открыв бутылку сказала Глория. А потом туда пришли Ники с Грэмом, и Адам, и Билл, и сьюзен и эм и Эмс, и Джесс, и Джуно. «Пожалуй, нужно принести еще бутылку», — сказала Хелен. И когда все норты наполнили бокалы, Грэм поднял свой и торжественно произнес. «За Уильяма и Рика!» «За Уильяма и Рика!» — эхом повторили собравшиеся. Они дружно чокнулись и выпили. Каждый наедине со своими воспоминаниями о двух мужчинах, так много значивших даже для тех, кто их совсем не знал. Затем в спальне на втором этаже, любезно предоставленной Глории, Ники с Джесс помогли Джона переодеться перед выступлением вместе с Заком Глейзером. Джона, казалось, ушла в себя. Она всегда замыкалась, когда нервничала. но ну, прямо сейчас она смотрела на экран телефона. Зак прислал ей сообщение, где говорилось, «Джона, ты станешь суперзвездой. Я горжусь тем, что выступаю с тобой». «Поверить не могу», — сказала она. «И это только начало», — заверила племянницу Ники. Джесс, непривычно притихшая, стояла у окна. Ники переживала, что из всей семьи Джесс единственная, кто топчется на месте. У Ники был Адам. Перед Джона открывалось блестящее будущее. Хелен встречалась с Ральфом. Хотя, с другой стороны, Джесс всегда точно знала, чего хочет. Она обладала способностью брать от жизни лишь то, что ей нужно. Возможно, ее вполне устраивало нынешнее положение вещей. Ники напомнила себе, что в ноябре их ждет Бали. Там у них с Джесс будет полно времени поговорить по душам, и Ники, наконец, сможет понять, чего же на самом деле хочет сестра. «Без пяти минут два», — Жуна широко раскрыла глаза. Поступление должно было начаться ровно в два, музыканты уже настраивали на сцене инструменты, и над водой плыли нежные звуки гитары. Просто ужас, сколько народу. Джесс окинула взглядом толпу. Парковка, набережная и прилегающие улицы были забиты людьми. Кое-где стояли съемочные группы. Она подошла к дочери и крепко ее обняла. «Джона, сегодня твой день. Ты это заслужила» я хочу сказать, что твой папа определенно стоял бы в первом ряду, подбадривая тебя. И он наверняка гордился бы тобой. Впрочем, Джесс тоже гордилась дочерью. ники сразу это поняла. Возможно, прямо сейчас для Джесс было довольна и того, что дочь ищет свое место в большом мире, и перед ней открываются невероятные перспективы. «Пожелайте мне удачи!» Высовобедившись из объятий матери, Джуна направилась к двери. Джесс и Ники переглянулись. «А знаешь, она просто вылитый отец», — заметила Джесс. «Узнаю в Джуно, нашего Рика. Она станет звездой». В два часа дня микрофон взяла Тамара. Поначалу Ники относилась к ней весьма настороженно, однако нужно отдать Тамаре должное. Она совершенно точно знала, как успешно организовать мероприятие и получить отличный пиар. Ну и, само собой, Ее самый удачный ход был еще впереди. Для меня, как нового человека в Спидвелле, большая честь стать организатором Дня памяти мужественных людей, погибших 20 лет назад. Я никогда не знала этих храбрецов, но у меня такое чувство, будто я была много лет с ними знакома, поскольку неоднократно встречалась с их семьями, и они делились со мной воспоминаниями, которые будут жить вечно» и сегодня я с превеликим удовольствием хочу сообщить вам, что у нас есть специальный гость. Он согласился помочь нам провести это памятное мероприятие. Пожалуй, нет. У нас двое специальных гостей, но я хочу, чтобы второго гостя представил Зак Глейзер. Зрители разразились бешеными аплодисментами, когда Зак легко вскочил на сцену. Его растрепанные длинные волосы развивались на ветру, Солнце отражалось в стеклах его солнцезащитных очков авиаторов. Поцеловав Тамару, он взял у нее микрофон. «Мне выпала огромная честь выступать сегодня на этой сцене, отдавая дань памяти этим потрясающим мужчинам, с которыми я даже не осмелюсь себя сравнивать. Их храбрость вдохновила меня на творчество, и я горжусь тем, что стал местным жителем. Если вы, конечно, позволите мне так себя называть», он криво усмехнулся мне также выпала честь работать с невероятной молодой леди во время того шторма она потеряла отца и деда еще даже не успев родиться и этот день имеет для нее особое значение мы исполним несколько песен вместе надеюсь вам понравится леди и джентльмены поприветствуйте джуно бренди норт ники почувствовал ком в горле когда на сцену вышла джуна в вязаном крючком платье, широкополой соломенной шляпе и босиком. Когда Джуна с микрофоном в руках подошла к Заку, она оказалась самой настоящей звездой, владевшей публикой и свободно чувствовавшей себя на сцене. «Благодарю, Зак. С тобой было очень приятно работать и спасибо за то, что дал мне право голоса. И еще...» Джуна собралась с духом. «Это для тебя, папа». Ники, почувствовав, как сестра до боли стиснула ей руку. Джуно с Заком спели три его песни. Их голоса, низкий голос Зака и нежный с хрипотцой голос Джуно, будто танцуя, сливались друг с другом. Эти двое были словно рождены выступать вместе. Потом Зак принес табурет для Джуно, протянул ей гитару, и сцена оказалась полностью в ее власти. Она пела песню, которую написала для своего отца ту самую что впервые исполнила на новосилие у ники вижу тебя как ныву хоть никогда не встречала, но ветер подул синевое плеснул и любовь мою море забрала шторм миновал золотится рассвет, а я прошептать не успела привет ники на секунду представила леди звездная пыль в гавани у них за спиной и мужчину на палубе любующегося своей дочерью. Она посмотрела на мать, за спиной которой стоял Ральф, а потом на Джесси, Грэма, со Сьюзан, на пританцовывающих Эм и Эмс, и подумала «Папа, у нас все в порядке. Мы, как всегда, очень скучаем по тебе, но у нас все в порядке». Когда последние ноты растаяли в воздухе, зрители разразились аплодисментами. Зак, сияя от гордости, подошел к Джуну, чтобы ее обнять, а она, не в силах поверить, что ей оказан столь сказочный прием, с трудом поклонилась. А затем музыканты заиграли интро к следующей песне. Зак пел, а Джуна исполняла бэк-вокал. ники сразу узнала мелодию. Это была бренди песня Рика, гимн Нептуна. Через пару секунд вся гавань подпевала исполнителям и танцевала, а Джуна и Зак, широко улыбаясь, услаждали слух жителей маленького городка. Ники и Джесс стояли рука об руку, они раскачивались, пели и плакали одновременно. Их души были полны воспоминаниями, они ощущали гордость и любовь друг к другу, любовь, пережившую шторм двадцатилетней давности. Уже позже все норты, нагруженные пакетами, сумками-холодильниками и ковриками, отправились на тайный пляж. Адам с Биллом взяли на себя приготовление барбекю, и вскоре воздух наполнился ароматом шипевших на огне сосисок. Никки сидел на плоском камне с бутылкой пива в руке, думая о том, что еще немного, и сердце лопнет от счастья, бы здесь собрались все ее родственники и друзья. Тут были и там Сенсендрю, и Вуди с Катей. Тамара с Дюком собирались подойти чуть позже. Самая настоящая пляжная вечеринка». Ники легла на камень, ощутив сквозь блузку его тепло. На долю секунды она представила рядом улыбавшегося ей Рика и даже почувствовала запах апельсинов. А потом он исчез. Мимолетные воспоминания. Внезапно на нее упала чья-то тень. Ники открыла глаза. «Адам!» «Все хорошо?» — спросил он. «Более чем». Она протянула ему руку и когда их пальцы переплелись, с умиротворенной улыбкой закрыла глаза, наслаждаясь болтовнёй и смехом гостей. Её омывали последние лучи закатного солнца и уютный дымок от тлеющих углей. Она не могла изменить прошлое, но не было ничего, абсолютно ничего, что ей бы хотелось изменить в настоящем.